Тут позвонил Горяев. «Улетаю на Лазурку, на переговоры. Проводи до аэродрома. Пощебечи в Куда прислать Славу?» Отказаться не смогла. Слава забрал ее прямо из дома книги, привез в тенистый двор на Комсомольском проспекте и посоветовал. «В окно не торчите». «Соседи такие, что девятка отдыхает». Это было унизительно. Но что делать, когда подписалась на такие правила игры? Горяев вышел из подъезда в шикарном костюме, а Слава поволок за ним дорогие чемоданы. «Вот ли ласточка моя!» сказал Горяев несчастным голосом, прижав ее к себе, как только отъехали. «На лазурный берег?» — подыграла Валя. «Бедняжка, сочувствую!» «Встреча с партнером. Все те же акции!» «Бандюки на них зашевелились, как вши от керосина!» «Везуем русский сувенир!» «Водку «Белый орел. «А выборы?» Она вдохнула его одеколон, от которого закружилась голова. О них и речь. На три дня выпадаю из агитации. Да еще Гудермес этот проклятый. И гарант опять в ЦКБ. Хочешь, я его как экстрасенс полечу? Там без тебя экстрасенсов навалом. Джуна, что ли? Так я не хуже. Генерал Рогозин по кличке Нострадамус в погонах нагнал целый отдел они и гаранты лечат и пропавшие самолеты ищут и астрологические карты строят назарбаев поперся к гаранту в кремлевку проверить жив курилка или как брежнев от батарейки дышит а гарант бодренький работает с документами задорнов шутил президент работает с документами И будет работать с ними всю неделю за поем. Охрана жалуется, что устали бегать за документами в магазин. Попробовала развлечь его Валя. «Глупости, повторяешь. У него сердце еле тянет. А заменить некем. Вон грузины и то Шеварнадзе избрали. Другого не нашли», — с укором ответил Горяев. «Рудольф пристроила Вику в гордо сообщила Валя. «ВГИК — кузница проституток и алкоголиков. А хорошее кино все равно снимают бывшие физики и биологи», — охладил ее пыл Горяев. «Вика на директора кино учится. А я снялась в передаче про религию, запуталась как дура». Начала сбивчиво рассказывать Валя. «Ну, нравится ЕБНу со свечкой стоять, как ребенку. Что теперь сделаешь? Отсюда им и собственность, и беспошлиная торговля водкой с сигаретами. Секты тоже хороши. За каждой своя разведка. Я бы сказал, не твоего ума дело. Но получается, на твоем уме все и замыкается». «Вот именно. Вы там ничего разложить по полкам не можете, а я из-за этого должна дурить людей. Сколько лет все по полкам раскладывать, когда 70 лет с них только стряхивали? Мне-то что делать? Я ничего не понимаю. И я не все понимаю, ласточка моя. Главное сейчас не все понимать» а интуитивно чувствовать, как не навредить. Он гладил ее волосы. На телевидении или надо быть бронзовой чушкой, или готовиться ко всем кругам ада. Поп был отвратительный. И неудобно сказать, что отвратительный, раз в рясе. Как быть? Так и быть. Помнить, что основной доход мелких попов Освещение стрелок, борделей и мелких финансовых афер. А крупняк, кроме нефти и нефтепродуктов, тянет лапы даже к рыбным квотам. И все поповские цифры под замком. В прошлом году на Архиерейском соборе показали их куском с 92-го года без учета инфляции. И все. Любой ларек сегодня торгует прозрачней. Раньше б не поверила. Но поп связан с рекламой воды. И я должна, как дура, наливать в стакан этикеткой в камеру, — поделилась Валя. — Как полная дура. — Потому что за этикетку тебе должны платить отдельно. — Ада сгребла это в карман, — объяснил он. Да я ж ее не рекламировала, а просто пила, возразила Валя. Ты ее не просто пила. Ты ее в кадре пила. Короче, бесплатно. Больше воду не пей. Читала, что Горбачев матом не ругается. Ушла Валя от скользкой темы воды. Когда гакачеписты пришли его арестовывать, открыл дверь и спрашивает. «Ну что, доигрались, му...» Горбачев? Он же такой вежливый! Единственный, кто в России жену любить не стесняется!» «Я тоже тебя любить не стесняюсь», — парировал Горяев. «Вот ЕБН никогда матом не ругается. И всех на «вы» называет. Он же строителем был. Есть строители, что матом не ругаются?» матом не ругается, в теннис играет. И все теперь на теннис перешли, чтоб перед ним мелькнуть. И артисты, и министры. озорище Слава ездил виртуозно, но нарывался. Вот и сейчас. Подрезал «Волгу», крутанул по пустой встречной полосе и поравнялся с милицейской машиной. Машина оказалась непонятливой. Номера, мигалка. А они начали что-то показывать и догонять. Слава вдарил по газам и унесся в светлую даль, чуть не раскурочив несколько машин. Все произошло так быстро и технично, что Валя даже не успела испугаться. Не гоняй от ментов! буркнул Горяев. Ангелы-хранители. «Быстрей ста километров в час не летают!» «Хамят!» — защитился Слава. «Ты первый начал!» Из машины выйти не пришлось. Последние торопливые поцелуи были на заднем сиденье. Ехала обратно с этими поцелуями на губах, с пахнущими его одеколоном ладонями. Думала, все не как у людей. Но все равно счастье. Соня продолжала истошную гульбу и пальбу. Рестораны, дискотеки, магазины и тема поглощались ею в запойных количествах. У юки дела в Хельсинке, а мне никак не тормозиться», — Пожаловалась она, Вале. Может, Тёмку забрать к себе на полгодика? Он женат. Попользуюсь и на место положу. А совесть? «Тебе с женатым можно, а мне ай-яй-яй?» «У меня любовь, а у тебя сексотерапия». «Каким градусником намерила, что у тебя именно любовь, а у меня именно наоборот?» — взвелась Соня. «Если б у тебя была любовь, думала б не как его вывести на полгодика, а как поменять жизнь» как развестись с Юкой и его деньгами. «Что-то твой депутат не спешит уходить от своей старой клячи», укусила Соня в ответ. «Я и не говорю, что у него любовь», — потупилась Валя. «У него любовь к стране, а я ему примерно как тебе, Тёма». Формулировать это было настолько унизительно, что Соня, увидев Валины глаза, перевела разговор на другую тему. Вика пропадала во ВГИКе, перемещаясь из института в общежитие и обратно. Возвращалась усталая и счастливая. Тараторила Валя. «Прикинь, у нас зашибенная база непоставленных сценариев. Скоро буду теорию кино сдавать. Мажоров сотовыми полно. Но есть и ништячный пипл». И потлатых полно, и панкатуры. Нарки тоже есть, но свежатина. Заколотых не видела. А еще китайцев много. Ты продюсерски выбрала из-за питерских тестов?» — уточнила Валя. На сленге «продюсер» означает «умный». «Врубись, у нас к учебке пристроена киностудия». «Четыре павильона». Студенты там лепят в заправдышние киношки. Но главное туса в общаге. Внизу бабки-легавки, но в номерах делаем все. Что все? насторожилась Валя. Базарим, выпиваем. Кино делать — это ж сначала 5 часов прогундеть, а потом снять один кадр и выбросить. Сама знаешь, на съемке с Лебедевым ездила. Чтоб во ВГИКе продвинуться, жмутся к киношным детям. Им больше бабок дают снимать курсовые. Я около Владика-второкурсника круги нарезаю. Гоню, что у меня все телеканалы схвачены. Хоть куда его курсовик втюхаю? А твоя роль в его курсовом фильме?» — уточнила Валя. «Роль продюсера теперь главняк». Это раньше знали Любовь Орлову и ее голубого мужа. Теперь знают только того, кто бабки принес. Я в кино, как ада на телеке. А Владик сказал, у меня глаза многоярусные, и мне надо в кадре работать. Ты перед ним попой крутишь? Владик по мужским попам. У него мамашка-актриса, папашка режиссер. «Хату ему купили! Он там со своим парикмахером живет. Валя видела, что нужна сейчас Вике в умеренном количестве и продолжала ездить то с Соней по ресторанам, то на дом к пациентам, чтобы наполнять шкатулку, откуда мать и Вика ежедневно брали на расходы. Соня казалось, что устроила подруге праздник, А Вале было неудобно сказать, что та ведет себя как столичный, командированный в захолустье. Тёма, конечно, пушил хвост. Считал, что, наконец, появилась главная женщина его жизни. Но на Юкиных деньгах Соне ничего не стоило быть привлекательней Тёминой жены-домохозяйки, не видевшей в жизни ничего, кроме магазина, плиты и детской поликлиники. вали стало жалко даже Маргариту. Та, не понимая, что происходит, стала болеть и пить сердечные лекарства. Ведь за короткий срок потеряла сорвавшегося с поводка сына какую-никакую, но все таки работу в центре Валентина и любовника, который теперь постоянно врал, что вкалывает в отделение за пятерых.